Глава девятнадцатая «Да уж», — задумчиво произнес я, глядя на десяток бойцов, оставшихся стоять на ногах. Остальные лежали на земле, закрыв головы руками и плотно прижав пятки друг к другу. Я нашел взглядом Сикачева и указал пальцем на тех, кто еще стоял. «Вот этих научить правильно реагировать на взрывы». Если бы я не накрыл смертника куполом, их бы порвало на кусочки. У остальных хоть какие-то шансы выжить имелись. «Понял!» — кивнул кабан, подскочив к ближайшему стоячему и отвесив тому подзатыльник. Рядом со мной уже был бородин, пытавшийся хоть что-то разглядеть внутри ветрового купола. Но кроме буйства пламени ничего внутри видно не было. Я же сам старался не показывать виду, как мне сложно вливать ману в поддержание купола». «Проклятие! Насколько же мощный взрыв была. Если бы я не успел среагировать, покушение бы точно удалось». «Среагировать!» Вон Вавилов сейчас носится между рекрутами, проверяя, не ранен ли кто. Правильно, целитель среагировал. Еще здорово среагировали четверо новичков, которые не только лечь успели, но и возвели перед собой ближайшими товарищами щиты. Первее всех был мужик лет сорока пяти с седой щетиной. Он стоял в конце строя, я до него даже дойти не успел во время своего обхода. «Бойцы, подъем!» — рявкнул я. «Убрать щиты!» Спустя несколько секунд оставшиеся 36 рекрутов снова стояли по стойке смирно. Правда, лица их выдавали волнение. Нет-нет, да кто-нибудь поглядывал на ветровой купол. Я же прошелся до конца построения и остановился недалеко от самого расторопного рекрута. «Харченко?» — коротко спросил я его. «Так точно!» – отчеканил мужчина, ничуть не удивившись, что я знаю его фамилию. Я внимательно уставился на него. Мужчина нахмурился от моего взгляда, а затем стушевался. «Что-то не так, господин?» Пожалуй, среди всех рекрутов он самый сильный, да и показал уже себя неплохо. Что там было в его личном деле? Хм, восемь лет бывший командир взвода десантной роты ушел со службы в имперской армии в связи с выходом на пенсию. Видимо, заскучал сидеть без дела. «Скажи, Харченко, тоже хочешь меня убить?» Спросил я, глядя в его лицо и продолжая изучать энергетическую структуру бывшего десантника. Он удивленно выпучил глаза, а затем недобро нахмурился и пробасил: «Никак нет. Я здесь чистыми помыслами. Васька говорил, что человек хороший рать собирает. Вот подумал, почему бы не пойти к хорошему человеку?» «Васька!» – задумчиво повторил я, невольно представив ухмыляющуюся рожу нашего таксиста. «Доверяешь ему?» «А чего б не доверять? Я его, считай, с малых лет знаю», – хмыкнул мужчина. Я задумчиво покивал и обвел взглядом притихших рекрутов. Затем повел рукой и развеял купол. На земле валялись обгорелые кости неудачливого убийцы. «Если кто-то из вас сюда пришел, чтобы прикончить меня», повысив голос, обратился я ко всем сразу и развел руки в сторону. «Давайте. Сразу покончим с этим, чтобы потом на глупости не отвлекаться». Разумеется, никто и не подумал меня атаковать. Я одобрительно хмыкнул и продолжил. «Хорошо. Тогда идем дальше. Как вы видите, врагов у меня хватает, раз они умудрились проникнуть даже сюда. Вероятно, кому-то не дает покоя, что я решил набрать рать». И уверяю вас, подобные мелкие сюрпризы будут повторяться и в будущем. И если вас это пугает, уходите сейчас. Держать никого не буду». Я снова взял паузу и оглядел рекрутов. Никто не дрогнул. Наоборот, все выпрямились и гордо уставились прямо перед собой. «Отлично», — хмыкнул я. «Тогда вы все приняты. Смотр прошел даже более продуктивно, чем я ждал. Я увидел вашу реакцию, а вы мою». «Хотя, может быть, кто-то не успел разглядеть, на что я способен?» «Если это так, то это не дело. Бойцы должны знать силу своего командира, доверять и самому командиру, и его силе. Чтобы у вас не было вопросов, пожалуй, устрою вам небольшую демонстрацию. Харченко». «Я!» — рявкнул бывший десантник. Спаринг со мной в полный контакт. Бей так, будто реально хочешь убить меня. Не сдерживайся, иначе погибнешь сам». Я повернулся в его сторону и увидел недоумение во взгляде старого вояки. Где-то вдали обреченно хлопнул себя по лбу Кабан. А затем Харченко расплылся в безумной улыбке и произнес. «Ну, раз таков приказ, то я обязан выполнить. Защищайтесь!» «Давай, давай!» — подразнил его я. «Не думай обо мне!» «Отойдите от них!» — ревкнул Кабан. «Дайте место!» «Молодец!» — думает об окружающих. Хотя я бы не позволил глупо травмировать своих новобранцев. Харченко резко ударил кулаком воздух, выпуская с костяшек пальцев сконцентрированный огненный шар. Неплохо. Довольно мощная техника для сильного адепта. Хотя какой он сильный адепт? Я поймал этот шар потоком воздуха и перенаправил в землю. Затем резко рванул по дуге, разрывая дистанцию. «Не стой, старик, догоняй!» — крикнул я своему противнику. Он хмыкнул и начал бомбардировать меня огненными шарами. Ни один из них не мог меня коснуться. Я ловил каждый шар и перенаправлял в землю. «Это все, смеялся я. «Может, в рукопашную будет лучше?» Он бросился за мной на бегу, концентрируя внутри себя ману. Интересно, Харченко сам понимает, что максимально приблизился к следующему рангу. Даже не так. Его от ранга иерарх отделяет, образно говоря, эдакая невидимая пленка, которую он натягивает, а порвать не может. Виной тому какие-то лишние завихрения в энергоканалах и их закупорка. Вероятно, в последнее время бывший десантник редко бывал на грани жизни и смерти, вот его прогресс застопорился. Я специально сбавил скорость, дав противнику настигнуть меня. По глазам Харченко я видел, что он не заметил уловки, и сейчас, поддавшись азарту боя, даже поверил в неизбежную победу. Хлопнув в ладони перед собой, он выпустил всю оставшуюся ману, активируя заранее подготовленный конструкт заклинания. Прямо в меня устремился огненный вихрь. Пожалуй, даже иерарха с такого расстояния этот вихрь мог бы заставить напрячься. Но я предвидел такое развитие событий, так что просто по максимуму ускорил себя ветром и оказался вплотную к противнику. «Вот и конец!» — улыбнулся я ему в лицо и... Вонзил ладонь под ребра своему рекруту. Харченко изумленно выкатил глаза, а затем захрипел и тяжело задышал. «Потерпи немного!» — улыбнулся я, укладывая его на примятую траву. Подняв голову, я увидел недоумение на лицах других новобранцев. «Ну да, непривычно это, когда командир на спарринге убивает своего подчиненного!» «Леня, помощь нужна!» — крикнул я. хотя Вавилов и сам уже бежал ко мне. «Зачем это все, Александр?» — хмуро спросил он, нагнувшись над раненым бойцом и принявшись залечивать его раны. «Хм, органы почти не задеты». А «Атош, давай вместе, я покажу». «Понял», — еще сильнее подобрался Вавилов. Основное лечение заняло минут десять, по истечении которых я выпрямился в полный рост и уставился сверху вниз на изумленного Харченко. «Я...» — начал было он, но осекся и с неверием уставился на меня. Я хмыкнул и кивнул. Все верно. Ты теперь иерарх. А сейчас заткнись и лежи спокойно, пока один из сильнейших целителей Империи любезно залечивает твою шкурку». Несколько секунд он недоуменно хлопал глазами, а затем опустил веки и благодарно кивнул. Я же, оставив его, направился в сторону других рекрутов. «Вы сами все видели», — громко произнес я. «Мою силу и мои возможности. Служба у меня будет опасной, но взамен я дам вам не только жалование и кров над головой. Взамен я буду пристально следить за тем, чтобы каждый из вас становился сильнее. Если кому-то потребуется лечение, он получит лучшее, что можно найти в этом мире. Служа мне, вы будете рисковать жизнью, но и я буду в ответе за ваши жизни». «Все они для меня важны, никого из своих я не бросаю». На несколько секунд на полигоне повисла тишина, а затем Кован первым вскинул кулак к небу, подав примерного бранцам и прокричал «За Александра Ярославовича! За Александра Ярославовича!» Поддержали его другие члены моей первой дружины, а затем остальные подхватили этот дружный крик. Что ж, надеюсь, новобранцы в дальнейшем покажут себя только с лучшей стороны. «Занимайтесь!» — велел я, оставив бойцов на попечение кабана и других бывших спецназовцев. Сам же направился к другой части моей рати. Бородин бесшумно поравнялся со мной и несколько секунд шел молча. «Есть что сказать?» — не глядя на главу избы, спросил я. «Моя оплошность, Александр Ярославович!» — хмуро произнес он. Готов понести наказание. «С чего ты решил, что твоя?» Я мельком глянул на него. «Смертник Григорий Долов. Я лично пригласил его и беседовал с ним. Он бывший жандарм, но после смерти жены уволился, чтобы больше времени проводить с дочерью. Девочку унаследовала от матери болезнь и требовала внимания». «Тогда понятно, чем они замотивировали этого Долова», – вздохнул я. Все-таки заставить человека подорвать себя, чтобы убить неугодного, довольно хлопотно. «Я тоже намекал ему, что мы можем помочь девочке», — зло прорычал Бородин. «И мне казалось, что он поверил мне, фальши я не чувствовал. Либо он обвел меня вокруг пальца, либо с ним связались позже. Александр Ярославович, полагаю, это кто-то не из ваших личных врагов». Я остановился, не дойдя до группы дважды одаренных, и внимательно посмотрел в глаза Бородину. Тоже так думаю, кивнул я. Для условного Логашова это слишком круто. Да и не факт, что Хмельницкие потянули бы нечто подобное. Артефактом был мощный. Минимум третьей ступени, кивнул Бородин. Ребят проверяли вещи всех новобранцев, как и было обговорено сразу, и ничего не нашли, значит, он сразу пронес его во рту. Судя по всему, размеры мелкие, но мощь! Он многозначительно покачал головой. А затем тихо произнес. «Я считаю, что это враги рода Рязановых. Те, кто думает, что вы собираете рать для Рязановых и сами готовитесь принять титул наследника. Те, кто не хочет возрождения графского рода». Я молча кивнул, принимая его слова. Тоже думал так же. «Тот, кто смог уговорить нашего смертника, должен обладать поистине огромнейшим влиянием». Воронцовы зашевелились. «Все-таки мои люди действительно провели огромную работу по проверке новобранцев». Бородин отнюдь не лопух, да и коптер по мере возможностей помогал. И все же Кротаками камикадзе мы пропустили. «Еще раз тихонько проверь всех остальных», — произнес я, приняв решение. «Я уверен, что других заслонцев больше нет, но проверить надо». «Сделаю», — пробасил Бородин. «Костьми но сделаю». «Не надо костями ложиться», — усмехнулся я. «В первую очередь проверяй тех, кого можешь взять к себе под крыло. Что ты так на меня смотришь? По-любому ведь есть среди них тех, кого ты хотел бы видеть в СБ». Я кивнул в сторону занимающихся новобранцев. «Есть», — пробасил Бородин. «Двое осталось». «Осталось», — переспросил я и заметил грустный взгляд Бородина, направленный на то, что осталось от смертника, и кивнул. «Понятно». «Ими и займись в первую очередь. И за дочерью долову наблюдай. Хотя, сдается мне, раз покушение провалилось, никто заниматься ею уже не будет». Бородин добела, сжал кулаки и скрипнул зубами. Он тоже был со мной согласен в этом вопросе. А вот если бы покушение увенчалось успехом, неведомый заказчик, скорее всего, выполнил бы слово. Для аристократов, особенно старых и влиятельных, устные договоренности не пустой звук. Даже если никто не следит за их соблюдением, ты сам сделаешь то, что пообещал. Тут главное правильно подбирать формулировки, чтобы самому себя не загнать в ловушку обещания. Внутри меня тоже начала подниматься ярость. Вот ведь тварь, Надавили на самое больное, использовали отчаяние человека, чтобы заставить его пойти на такой глупый шаг. А что в итоге? Человек просто умер, оставив дочь без обещанного лечения и, вероятно, обещанного светлого будущего. Сделал ставку и прогорел. Идиот. А вот заказчик ничего не потерял. Ну уж нет. Я просто так этого не оставлю. Ни покушение на меня, в ходе которого могли погибнуть мои новобранцы, не такую подлую тактику. «Ладно, разбирайся», — хлопнул я по плечу Бородина и зашагал дальше к заждавшимся меня ратникам. Молодые дважды одаренные выглядели напряженно, а вот их более опытные товарищи были совершенно невозмутимы. Поймав мой взгляд, Гром, который еще совсем недавно передвигался на инвалидной коляске, ловко отбил чечетку и развел руки в стороны. «Смотри, как могу, близнец!» «Отлично можешь», — хмыкнул я, глядя на него и других бывших инвалидов, а ныне кибервоителей, как они себя сами называли. аташ хохотнул гром и перевел взгляд мне за спин. «Весело у вас тут!» «Ну да, не скучаем. Как вы, сработались?» Помимо группы тельца и трех кибервоителей, тут же находились и Керн, Петрович и сероглазая блондинка Мария Павловна. С ней, а точнее с ее позывным, вышел забавный случай. Я ведь в свое время нарек Анну рысью, совершенно не подумав в тот момент, что среди моих боевых товарищей уже есть одна дважды одаренная рысь. В итоге, когда мы спасли группу Агаты, в моем расширенном отряде вдруг стало две рыси. Тогда мы с этим недоразумением справились, я, в общем-то, был готов к тому, что у нас две рыси. Да и в ближайшее время уж точно не планировали вылазки в проклятые земли вместе с Анной. Путаницы не должно было быть. Только вот Марию Павловну такой расклад не устраивал. Девушка думала, как быть дальше, а когда ушла из корпуса, окончательно решила сменить себе позывной. Еще и волосы зачем-то под коре подстригла, типа совсем новую жизнь начала. Теперь ее зовут Пума. «А чего ж не сработаться?» — усмехнулась рыжая Купрум, плавно покачиваясь на носочках. «На первый взгляд и не отличишь, какая нога у нее настоящая, а какая киберпротез. Наши новые конечности в чем-то даже лучше старых. Правда, чувствительность, конечно, слабая, но ману проводят как будто бы даже быстрее. Вон малыши!» — она кивнула на тельца и ребят. «За нами не успевают, хотя стараются». «Все будет нормально, Саня», — пробасил Артем, когда я повернулся в его сторону. «Мы больше не подведем». Точно, поддакнула Машка и стрельнула глазами в сторону кибервоителей. «Если их врачи допустят, то во вторник будем готовы». «Пика!» — рыкнул на нее Керн. «Хватит!» рыжил усмехнулась, глядя на юную дважды одаренную. Керн же повернулся, к ней хмуро произнес. «Ты, Купром тоже за словами следи. Нам с этой группой вскоре сражаться». и в дальнейшем еще не один раз, полагая. Да, мы нахохлились, но спорить дальше не стали. «Все хорошо будет, близнец», — мягко произнесла Пума. «Одни быстро учатся», — кивнула она на молодежь, а затем перевела взгляд на кибервоителей. «А другие набирают форму». Я поболтал еще некоторое время с дважды одаренными и окончательно убедился в том, что с огромной долей вероятности во вторник мы наконец-то отправимся в те проклятые земли, где хранится секрет рода пожарских. Главное теперь, чтобы в понедельник специалисты Мурашовых во время осмотра моих кибервоителей дали добро на их участие в боевой операции. До этого времени нужно еще кое-что сделать. Спустя три часа мой кортеж, уменьшившийся на одну машину, выехал с территории лесозаготавливающего предприятия и взял курс на Рыбинское озеро. В имени Распутиных нас ждут дела. Дядька Велеслав развернул бурную деятельность и уже собрал для моего лечения первую партию Велесовых детей. Если он не сбавит обороты и все будет идти гладко, В скором времени в ратях наших родов, помимо людей, будут состоять еще и боевые магические звери. Ох, и обрадуются же этому наши враги!